Это был лук. Это были тихие дни. С падением лесных чар и уходом девы лес словно очнулся и наконец зазеленел, да так бойно, что и пожарище это участь не миновало. Сладко пахли яблони, с молодых берёз и то и дело слышались радостные птичьи трели. Среди пожарищ как-то внезапно стало больше улыбчивых людей. Деловито спешащих по своим делам. Вчера идеи шли на поправку. Тельмар встал на ноги быстрее, чем закончилась настойка, и распрострел травы. И хотя сломанная рука так и висела в лубке на перевязи, поддеть в обмороке и чуть что пускать кровь носом, он перестал, но колдовать ещё не решался. Раны и горы заживали не так быстро, но он терпел. Правда, его мучили приступы боли, от которых зелья не помогали. Со второй ночи он всё-таки перебрался к тельмару, расположившись у камина и оставив в кровати Ирине. Но она всё равно слышала хриплый, тяжёлый кашель, который явно душили подушкой. Однако и эта беда случалась всё реже. Сама она постепенно оживала, сходили с лица синяки и расплывшаяся желтизна. Ещё с надрывный кашель, кошмары, наполненные воплями и запахом гари, мучившие её в первые дни, тоже отступили. В один из дней вернулось тянущее ощущение глухой тоски, не её, чужой. Дедушка старался не показывать, но по Илье горевал, и пусть закрыться от этих чувств теперь выходило гораздо легче. А оставить домового наедине с этой болью было бы нечестно. Как же иначе-то? проворчал он тихо, когда Ирина не удержалась и спросила. Вчера дед и пытались сорудить какой-то оберег одной здоровой рукой на двоих. Мешать им в этом деле не стоило, и она принялась помогать дедушке с пирогами. Пару дней домовой её к работе по дому и близко не подпускал, но просто так лежать без дела Она не привыкла. «Я ж с ней, Иринушка, почитай, десять зим провёл. Гордился, какая у меня хозяйка. То ли пелена мне глаза застила, то ли сам я дурень слепой. Я ведь не заметил, когда переменилась она». Дедушка с силой закатал пирожок, из него аж повидло полезло. «Не была такой раньше, эх! Да что теперь говорить?» Не распознал, не увидел. По лушке ломанной не стою. Како из меня домавик? Герина осмотрела прибранную, сияющую чистотой кухоньку, где теперь всегда пахло ту наваристой ухой, рыбой и мнетаясь таскали русалки. Местным пришлось с этим смириться. То пирогами, дом горой ужил, наполнился не просто жизнью, а теплом. Вспомнила, как дедушка впервые впустил её Никому не нужную девчонку в дом Спасая от зачарованных братьев девы Как учил и заботился Закрыл её от ножей и леи Которую почитал как хозяйку А когда они все трое Лежали полумёртвые от усталости Кормил едва ли не с ложечки Место себе не находил от беспокойства Самый лучший Уверенно возразила Ирина, пытаясь найти правильные слова. Всегда с ней так. Столько сказать хочется, а на язык ничего не идёт. Глупость одна. Ты ведь не просто меня приютил, дедушка. С тебя всё началось. Без тебя не было бы у меня смелости и жизни бы не было. А как изменить ту, которая меняться не хочет? Если человек решил стать чудовищем, Как его от края оттащишь, она бы тебя не послушала, потому что считала домового слугой. А ещё была уверена, что её желание стоит любых жертв. Только сама на алтарный камень не легла, посылала других. Дедушка задумчиво хмыкнул, глядя на Ирину, и тоска в нём сменилась тихой гордостью. А ведь я и не думал, девенька, ты-то ты такой прекрасный лесной хозяйкой станешь, всем защитницей. Ирина предсказуемо задергалась. Тревоги ушли, все, кроме одной. Интерные бёрышки на духом, оставшиеся после встречи с Дивию, стали длиннее и ярче, не потому ли, что она воспользовалась новой силой. Теперь она будто уснула, и Ирина боялась звать её. Хотя и если признаться, за спасение дедушки Егора она была готова хоть вся перьями обрасти, но лучше не надо. Сразу вспоминались туманные слова переправщицы: про крылья, про навь. Чтобы спрятать перья, Ирина стала плести косу иначе, закрывая виски. Но новый цвет глаз спрятать не выходило. Он не нравился ей, страшно казался чужим. Но деться было некуда. Гор её потуги с косой заметил. Одним утром на столе возле кровати её ждало новое шёлковое очелье и серебряные рясны. Длинные, с привесками, они спускались ниже ушей, притягивали к себе взгляд. Где достал только? К завтраку Ирина вышла в обновке. Посмотрела на недовольно поджатые губы дедушки — и озорную ухмылку ещё бледного до синевы тельмара. А гор хлебал щи, как ни в чём не бывало, только глаза у него блестели ярче обычного. «Спасибо», — Ерина улыбнулась и понадеялась, что не краснеет. «Тебе идёт», — коротко ответил он. Не улыбнулся в ответ, но взглянул с до сих пор непривычной мягкостью. А на следующее утро... На том же столе её ждали нежно пахнущие золотистые купальницы. Ирина уткнулась носом в цветы и сделала то, чего не позволяла себе очень давно. Беззаботно рассмеялась. Счастье было лёгким, как ветер поздней весной, нежным, наполненным цветочной сладостью. Казалось, можно взлететь без всяких крыльев. Нет, они с гором так и не поговорили. Всё время рядом кто-то был. Никто из них теперь не оставался один надолго, все старались держаться поблизости. Что дедушка, что Тельмар. Сказать по правде, Ирина не представляла, какие слова может услышать и что сказать в ответ. Но даже одних тёплых взглядов было довольно. Так ли нужны разговоры? У неё с ними не очень ладилось, и, судя по всему, у город тоже. Но сейчас невозможность объясниться не волновала. Гор был жив и был рядом. А всё остальное может подождать. С той ночи они больше не заговаривали о случившемся. Тельмар, как только перестал мучиться головными болями, принялся травить баки, рассказывая про учёбу в Арсеи. Про то, как Гор умудрился победить в двенадцати поединках чести без единой царапины — про их поездку в далёкий Саргон, про дом с призраками, которые оказались заколдованными людьми. Много историй. Самгор всё больше отмалчивался при очередном воспоминании, мы кол себе под нас, явно пытаясь сдержать улыбку. И от этого казался совсем-совсем молодым. В один из таких дней, когда они закончили с обедом, И вчера же и опять принялись циркать на бересте какие-то знаки, в которых Ирина с трудом узнала письмена из подземелья, с разодетыми в золото покойниками. За околицей раздался шум и разъярённое конское ржание. Мужчины вскочили и бросились к двери. Ирина следом за ними. У того самого дерева, где её дважды чуть не отправили на тёмную дорогу. Встал на дыбы жеребец, молотили по воздуху копыта, бросались в стороны люди, а на взмыленной спине гордо, как за пиршественным столом, восседала всадница. Тельмар издал невнятный задушенный стон и бросился вперёд, а Ирина замерла не в силах пошевелиться. Даже не заметила прохладной руки, приобнявшей за плечи. Эти золотые волосы, до сих пор почему-то заплетённые в одну девичью косу, ничем не покрытые, этот поворот головы, в ярости сдвинутые брови, она узнала бы где угодно. Наездница наконец заметила тельмара и выпрыгнула из седла прямо ему в объятие, а он каким-то чудом исхитрился схватить её одной рукой, стиснув крепко тельмара словно не надеялся больше увидеть смотри-ка поймал отстранённо заметил гор ерина прижалась веском к его плечу не в силах отвести взгляда от обнимающей его жене Жанны сестра пришла в себя быстро провела пальцами по бледным щекам телмара и заметила болтающуюся на перевязи руку это что такое А голос-то у неё стал ещё звонче. Казалось, нешка вот-вот взорвётся. Но Тельмаров вновь привлёк её к себе, зашептал что-то быстро с такой нежностью, что Ерине стало неловко, как и раньше, когда она видела их вместе. Только теперь сердце больше не вздрагивало, билось ровно. "А ведь вы похожи", улыбнулся ей в уголы Егор. "Смеёшься?" Она с сестрой та всегда была красавицей, а стала ещё ярче. Золотистый шёл голькнул к обречь чему женскому плавност телу, сиял драгоценный венец в струящихся светлым янтарём волосах. Глаза искрились синевой безоблачного лета. Пронрав нешки и говорить не стоило. И вдруг, похоже, я совершенно серьёзен. «Узнаю, что ты привёз какую-то девчонку с младенцем, а потом сорвался за ней в ночь на болото», — раздалось возмущённое, и Ирина не успела спросить, в чём Гор вдруг нашёл их сходство. «Не сердись, моё неистовое сердце», — заворковал Тельмар и потянул жену к ним. «Лучше посмотри, кого я нашёл». Сперва Нежка взглянула на Гора, хмыкнула и перевела взгляд на Ирину. А она внезапно вспомнила, что у неё синяк на поллице, и глаза теперь жёлтые, и одета она не в платье, а в одну из рубах Гор. И виделись они последний раз, когда она была ещё нескладным подлетком. Вдруг не узнает. Нешка внезапно покачнулась, на шердитом лице проступил испуг. "Риша", позвала она неуверенно. И прежде чем Ирина успела ответить, налетело заключающее в сокрушительные объятия. Риша, Ришенька. Родной голос примяком из детства, когда сестру ещё не жжирала изнутри растущая сила. Когда она обнимала крепко и делилась потаёнными мыслями, потому что не могла одержать в себе, когда ближе друг к другу у них никого не было, горло перехватило. Елена спрятала лицо в плечи сестры, позволяя пролиться непрошенным слезам. Надо сказать, Нешка пришла в себя быстро, отстранилась уже с улыбкой, вытерла мокрые щёки. Всегда умела плакать так, что глаза не краснели и нос не распухал. Красивая какая стала, с усхищением выдохнула она, пальцы бережно обвели подживающийся синяк на щеке. Совсем невеста. И посмотрел его упорно Агора, который руку от Ерины убрал. А вот отодвинуться ему было некогда, за спиной стена. "Здравствуй, нежана Милорадовна", произнёс он, вроде и почтительно, но будто с насмешкой. "И ты здравствуй, Златогор Веринеевич", пропела сестра Елейна, глаза прищурила по лисе, и, как всегда. Когда задумывала очередную каверзу, Златогор, переспросила Ирина, глядя на гора во все глаза. Сложно было поверить, что сухощавого колдуна назвали в честь знаменитого богатыря, который с помощью дубины из векового дуба своротил половину малахитовых гор, чтобы вызволить из плена свою осужденную. В носу защекотало от смеха, пришлось кусать губы. Но улыбка расползалась шире и шире. Златогор. Надо же. Гор недовольно покосился на Нежку, но отвечать не стал. Вместо этого с поклоном пропустил её вперёд в тень. "Веселишься", шепнул он Ирине, и она виновато пожала плечами. Ясно, что не сам он имя выбирал, но представлять его с дубом на плече оказалось слишком весело. Так ты и выходит, боярского рода, спохватилась она, сообразив, имена из двух частей простым людям были не положены, только тем, чьи предки из рук самого царя меч получили. Что в Дивнодолье, что в соседней Вестарии. А что за простого чародея, той бы не пошла. Гору смехнулся и проходя вперёд, выдохнул в самое ухо: "Не Веста Ерина осталась стоять столбом. Как показаться сестре, если до того жарко, что не вздохнуть. Понятно, что ему не особенно весело над своим именем понравилось, но зачем так насмешничать? Ведь не мог он всерьёз про невесту сказать. В горнице было тесновато. Домовой споро расставлял тарелки, а когда она кинулась помогать, замахал на неё руками. Цель Мардержа держа жену за руки, заливался соловьём. Горний торопливо пил ягодный взвар, сжимая кружку обеими руками. Раны заживали плохо, повязки до сих пор приходилось накладывать. В его тёплом взгляде не было ни капли насмешки, но Ирина немедленно покраснела до корней волос. Конечно, сестра заметила, удивлённо нахмурилась, но почему ты промолчала? хотя это было совсем на неё не похоже. «Подожди, муж». Она погладила телемара по волосам. «Дай мне Ришу послушать. Что с матушкой и Рогдаем? Почему ты здесь? Почему в таком виде? Во что эти дурни тебя втянули?» Вот это уже было больше похоже на Нешку. Ирина села за стол рядом с гором, перед ней тут же очутились кружка со взваром и тарелка с ватрушками. Хотя час и часа не прошло, как они пообедали, дедушка явно вознамерился её откормить. Рассказ вышел долгим и запутанным, поскольку внятно объяснить, чего матушка вдруг так испугалась и не выходила, прослучившейся в лесу, в подробностях тем более говорить было опасно. Ба что превратятся пожарища, узнай, сестра, о попытках жителей украсить Ирины дерево. Страшно было представить Но и врать ей дело гиблое Вот и вышел рассказ Про безумных колдунов-детоубийц Которых они пытались остановить К долгим объяснениям Ирина была непривычна На её памяти Нежка не умела слушать Не перебивая Но сейчас молчала Не пытался вставить пару слов от себя и гор Лишь иногда осторожно касался её запястья Отчего по телу разливалось тепло? Что же до Телемара, тот глаз снежки не сводил. Не поймёшь, слышал ли хоть что-то. Значит, вы всех одолели. Сестра задумчиво постукивала унизанными перстнями пальцами по столу, как всегда, когда чего-то не понимала. Если другие вопросы у неё и были, то задавать их она не спешила. Всероди ей как в рот воды набрали, и за печкой плескало любопытством и гордостью. Дедушка явно радовался, что Ирина уверенно рассказывала, она и сама удивилась, насколько спокойными выходили слова. Теперь бы раны залечить. Ну, это поправимо, Нетка отбросила за спину косо. А не у тебя ведь не такие, чтобы все длине могла держаться. Ирина удивлённо качнула головой. Вот и славно. Поедем с тобой вместе. А эти пусть за собой приберут, потом сами решают, куда отправляться. Хватит вам решу в неприятности втравливать. Только муж, прежде чем ехать за матушкой, домой всё-таки заехать. Без амулета в тебя не пущу. Постой. Ирина ошалела от такого напора. В этом была Сёнежка. За всех решила, всем указания раздала, куда поедем. Вальховник сестра нетерпеливо притопнула, хотя в взгляду у неё был пристальный, оценивающий. Ты же к нам и ехала, только считая остаток пути вместе проделаем. Потом Тельмар привезёт матушку с Рогдая, и наконец все вместе будем. Хватит тебе по лесам прятаться. Давно учиться пора. Я ещё когда матушке говорила, кто бы меня слушал? Ирина растерянно обвела взглядом горницу. Тельмар сунул в рот пирожок, едва ли не целиком, и теперь сосредоточенно жевал. Гор же вовсе уставился в кружку, словно там не взвар был, а живая вода. Ехать? В Ольховник? Она об этом и не думала. Старалась не загадывать. Сперва должны были поправиться Тельмар с гором. Самой хотелось сил набраться, а дальше... Ирина внезапно осознала, что ни в какой Ольховник не хочет... не хочет просто учиться и ждать, когда произойдёт что-то плохое. Ей бы в себе разобраться, в той странной силе, дивном подарке. Гор говорил, что поможет. Почему молчит теперь? Передумал. Внезапно руки коснулись прохладные пальцы. Прикосновение исчезло почти сразу. То ли вправду было, то ли помарищилось. Но оно помогло решиться. Я не поеду, чётко произнесла Ирина, глядя сестре в глаза. Та прищурилась, вроде как сердита, но не отпускало чувство, что нешки весело. Что за глупости? Ирина вздохнула, уж эту фразу она едва ли не каждый день с детства слышала. "Я не поеду, неш", повторила она. "Мне нужны ответы. Нужно в Белозерье, в Орсею". Как ты собираешься их искать, ответы эти? Матушка приедет, вот и. Он уж прости, Нижана. Вот теперь ладонь, накрывшая её руку, больше не отдёрнулась, и смотрел Горни на Нешку, на неё. Но ответы нам предстоит искать вместе. В Ольховнике нет магических библиотек. Нет никаких зацепок, а глаза Ерины могут вызвать вопросы. «В вольных городах неплохо помнят старые сказки». Мишка вдруг улыбнулась, словно солнце из-за туч вышло, и подалась вперёд. «Вместе, значит?» — Гор кивнул. Тут до Ирины дошло, наконец, сестра знала, что она не поедет. Но зачем-то ей потребовалось, чтобы это прозвучало вслух. Испытывала. «С ней поедешь, будешь защищать». Нешка уж очень задорно сверкала глазами. Гор этого будто не замечал, говорил спокойно, пальцы его лишь крепче сжали её ладонь. Разве не очевидно? Может, и через огонь, нежно договорить Гор не дал, вздохнул с бесконечным терпением. Если мне не веришь, могу предложить поехать с нами. Я бы с радостью, сестра взглянула на неё с тихой грустью и повернулась к Тельмару. Погладив по щеке: "Если бы от меня зависело, чифа бы проще. Путешествовать вместе, привести наконец матушку, но дочку оставить надолго я не могу". Да и она перехватила ладонь мужа и бережно опустила её себе на живот. Сперва тельма рыземлённо моргнул, потом замер. Лицо у него стало до того ошалевшее и счастливое, Что Ирина почувствовала себя лишней. Гор смущённо кашлянул и поднялся одновременно с ней. Нешка всегда умел и выбирать время, в горнице и мобоем пока делать ничего. Можно было ещё немного подышать воздухом на крыльце. Ирина замерла, глядя на налившиеся бутоны яблонь. Скоро они раскроются, деревья затянет белой пеной. И в воздухе добавится бинящей свежести. Ирина с улыбкой посмотрела на Гора, тот не отводил от неё взгляда. А если бы я поехала в Альховник, вырвалось внезапно. А ты хотела поехать? Гор усмехнулся в ответ. В таком случае я был бы безутешен. Нет, это невозможно, он собрался всё время насмехаться. Ирина обиженно нахмурилась. Но в ответ он внезапно получил улыбку, такую нежную, что дух захватило. "Не сердись. Тихо, попросил Гор. Мне показалось, будет честно, если ты сама решишь, чего хочешь. Она твоя сестра. Вдруг ты захотела бы остаться с ней? Тогда я бы приехал чуть позже". Он наклонился, и Ирина даже не подумала отступить, сама подалась навстречу. Поцелуй вышел совсем не похожим на тот которому она толекала её в лесу, сладким, слаще светлого мёда, неторопливым, нежным мир растворился в белоснежной дымке, сотканной из головокружительного счастья, такого, что взлететь хочется. Не было вокруг ничего, кроме горячей губ, рук сжимающих её крепко, дыханий одного на двоих. Ирина отстранилась первой, не удержалась уткнулась лицом ему в плечо жмурясь го го весь пропах зверобоем кто бы мог подумать что этот запах может успокаивать сердце его стучало ровно и сильно зато и её заходилась от восторга чистого незамутнённого наконец тревогами в доме что-то грохнуло потом грянул заливистый смех в два голоса Кажется, Тельмар пытался кружить жену одной рукой. Как бы дом не разнесли от счастья, хмыкнул гор Ерине в макушку. Потом, подумав, добавил уже серьёзно. Раз уж не Жанна здесь, завтра мы с Телем возьмём лодку и отправимся к Даре. Хочу взглянуть на неё, мало ли. Думаешь, она притворяется? Ирина помнила слова переправщицы, что дева... ушла за своими братьями, но вдруг. Нет. Она не хотела оставаться. Я у него вырвался тяжёлый вздох. Я виноват перед ней. Засмела. Он погиб по моей вине, не стоило втягивать его в поиски. Но я слишком верил в свои силы, считал, что смогу его защитить. А он поможет мне выйти на убийц. Никто так не знал лес, вышла же, как вышла. Вряд ли дара захочет уйти отсюда. Местная нечисть хорошо о ней позаботится, но их сын будет человеком. Это значит, придётся воспитывать его среди людей. Жители пожарища этому не обрадуются. Сразу вспомнился разговор пару дней назад, когда горд требовала от старосты помириться с водяным. А ежели он жертву затребует, тогда и те ему жертвы. Вы же не на реке живёте. «Представляете, что в половоде начнётся». «Да девок жалко. Куда их топить нечисти на поругание?» «Первон, какие девки? Водяному за своими бы уследить. Куда ему ещё ваших? Подарите им рубахи, украшения какие-нибудь, гребни. Не знаю, что ещё. Вам с ним бок о бок жить». «Вряд ли мальчик будет тут счастлив», — Ирина тихо вздохнула. Люди бывают жестоки. А ребёнок без защиты отца с матерью берегиней, будто посылать им вестников присматривать, когда подрастёт. Посмотрим. И если прорежится дар, заберу в Варсею. Если нет, придумаю что-нибудь. Я за него теперь отвечаю. Ирина немедленно устыдилась. Маленький ор, за которого отвечала она, остался в пригорках. Не волнуйся, птичка. Сказал тогда Тельмар ей в ответ. Я кинул местным целый кошелёк. Они присмотрят за малышом, как за родным. Да и помнят они, чей это ребёнок. Вашего погибшего сивера они наи уважали. Оклямаюсь, поеду домой, заберу его. Этого кузнеца Харальта, я знаю. На него можно положиться. Кто знает, может, стоило оставить Тёрма родне по матери. Но она обещала Ивару. Хотелось верить, что тот знал, как будет лучше для сына, и тот найдёт свою дорогу. А у них своя. Нам скоро нужно будет уезжать, да? Ирина повернула голову, вглядываясь в весеннее буйство красок. Хотелось столько рассказать сестре, найти правильные слова для дедушки, тоска которого чуть поутихла. Может, ещё раз взглянуть на пустошь? Но мыслями она была уже в пути. Там, далеко за холмами, лежала столица Белозерия. Сможет ли она попасть в Белый бор, увидеть дом, где они росли? Сможет ли понять, что заставило отца пойти против царя? Живы ли ещё его родичи? Пара дней. Потом наши счастливые дети отправятся домой, а мы поедем в Белозерию. Думаю, там телемар нас и догонит. Коней сейчас не найти, возьмём телегу. Посадим твоего вредного деда в корзину, и я тебя посажу. Раздалось рядом. Домовик сидел на завалинке, хмуро разглядывая их. Ирина смутилась и попыталась отстраниться, но горни дал, прижал покрепче. "Я с тебя, оглобля потлатая, глаз не спущу, и уж к лешне распущу". Гор тихо рассмеялся в ответ, и она следом. Дедушка ворчал дальше, хотя на самом деле не злился и, кажется, был рад за неё. Пусть их дорога скрыта туманом. Чем дальше, тем сильнее сгущалась темнота, пока у них есть время, и можно позволить себе немного счастья.